Перед глазами у него стояло сияние, разлившееся от кристаллической колонны в тот момент, когда мимо нее проходил трос. Он вспомнил собственные странные ощущения, когда ему показалось, что время вдруг исчезло. Да, похоже, здесь внизу загадок побольше, чем та, что связана с крушением борта номер один. Университет Рю-Кю, префектура Окинава, Япония. «Двенадцать тысяч лет! Но это невозможно!» — воскликнула Карен. Меюки отодвинулся от стола с мониторами. «Возможно, это ошибка!» — согласился она. «База данных, имеющихся по этому языку, крайне скудна. Если только у Габриэля было больше исходного материала...» «Тут наверняка ошибка в расчетах!» — горячилась Карен. «Эта дата не может указывать на реальные события!» имевшей место двенадцать тысячелетий назад. Разве что она являлась мифом некой легенды, передававшейся от поколения к поколению. И все же, каким образом людям, жившим двенадцать тысяч лет назад, удалось такой точностью изобразить карту звездного неба? Габриэль утверждает, что положение светил, и созвездие воссоздано с точностью до десятой доли миллиметра. Это вполне возможно, — не сдавала Скарон. У Майя, жившей в Центральной Америке, были астрономические календари такой точности, что и могут позавидовать современный А почему подобное не могло случиться на несколько тысяч лет раньше? — возразила Миюки. — Вообще-то, возможно, права. — согласилась наконец Карен. — Если смогли сделать Майя, почему не мог другой, пусть еще более древний народ? — Кстати, и строители здешних пирамид вполне могли быть каким-то побочным ответвлением народа Майя. Откуда нам знать? — Вот именно. Откуда нам знать? — тряхнула головой Миюки, поднимаясь из стола. — Возможных вариантов масса, и именно поэтому я не вызвала тебя два дня назад, когда Габриэль сообщил мне о результатах своих изысканий. Каран насупился. — Ты знал об этом, может, два дня назад? — Я не думал, что так важно, — передернула плечами Миюки. — Просто тестировала способность Габриэля к расшифровке а поскольку ты сама была занята языковыми изысканиями, я и решила, что мы с тобой обсудим это позже. Если новость не такая уж срочная, почему ты вызвал меня сегодня?» Миюки вздохнула. «Из-за хрустальной звезды. Ты что, не слушала меня, когда мы говорили по телефону?» Карен напрягла память. «Да, во время их телефонного разговора Миюки действительно упоминала хрустальную звезду. Значит, стала гадать она». Ты привлекла кого-то из экспертов в области геологии? Нет. Большинство наших геологов сейчас заняты в связи с недавними землетрясениями и вернуться только после того, как университет вновь откроется. Так что ж ты удалось узнать? Видишь ли, я решила провести какие базовые исследования. Меня в первую очередь заинтересовала чрезмерно высокая плотность материала, из которого она сделана ки прошла по лаборатории я одолжила в другой лаборатории электронные весы еще какое-то оборудование и решила провести некоторые измерения ничего сложного выяснить плотность вес и так далее и что же у меня ничего не получилось милки подошла к рабочему столу на котором лежала бумага миллиметровка металлические рулетки каверноммеры циркули и приземистый металлический ящик каран озадаченно почесала нос «Что значит, ничего не получилось?» Спросила она. Миюки взяла с стола несколько листов миллиметровки с аккуратно нанесенным графическим изображением пятиконечной звезды в различных ракурсах. На каждом чертеже были поставлены единицы метрических измерений. Несомненно, результат многочасовой работы. Я вычислил ее объем двумя способами. Геометрическим и с помощью погружения в воду для точности и выяснилось, что он составляет ровно 542 кубических сантиметра. — А сколько она весит? — Мейюки поправила свой лабораторный чепчик. — А вот тут начинается самое странное. — Я думала, что самыми сложными будут эти измерения. Мейюки показал на миллиметровку и приборы. — А дальше мне останется только взвесить звезду, разделить вес на объем и узнать, таким образом, ее плотность, все просто, не так ли? Карен кивнула. «Ну и сколько же она весит?» Ответ Миюки прозвучал странно. «В зависимости от обстоятельств». Она подошла к металлическому ящику. «Я одолжила у геологов, и эти электронные весы, они способны измерять вес с точностью до доли миллиграмма. И что дальше? Смотри».